Остальные приходили ему на помощь. Ну как же, Луконька Львович, а вот с господином из экспедиции, как его рыжеватый такой, выходить изволи. Перед самым составлением сводки по Трезинскому мостостроительству стало быть, минутчик в пятнадцать шестого. Да что вы, Леандр Иванович, это сердюк Лондринову, машинная бумага у вас не в пять, а гораздо позднее закончилась.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 «Чем закончил Ванюхин? Что он собирается предпринять?»